Новый идеал любовного томления Новые образцы, новые идеалы энергично прокладывают себе путь, пробивают брешь в системе традиционных канонов и христианской морали. Это подчеркивает Доминик Дезанти, который о своей репутации печется не больше, чем о прошлогоднем снеге, и жаждет не пошлого законного брака, а великой опустошительной любви. Она надеется превратиться в роковую соблазнительницу, женщину-вамп. Волна романтических настроений, начав захлёстывать французское общество в девятнадцатом столетии, продолжает нарастать со стремительностью шквала. «Говорите мне про любовь, повторяйте опять и опять, Эта речь все всё вновь и вновь, не устанет сердце впевать. Поёт на Бойе» и, как известно, имеет успех. Отпали былые табу, отрицающие секс и все телесное, эротические фантазии получили свободу, и одновременно вспыхнуло воодушевление, обращенное к духовной, если не божественной стороне любви. Теперь воспевают, превозносят, прославляют великую любовь все. И романисты, и дешевая литература для простонародья. Макс Дювизи, Дели, а также рекламные афишки, почтовые открытки, журналы, песенки и, разумеется, кино.